Микеланджелом Буонаротти Не в темном сердце Жизнь любви моей, Нет ни не пристрастия Слепоты сердечной, Ни вожделенья страсти Скоротечной, Ни долгий пленена Нет смерти в ней. Хранит наследие Лучник в боги дней. Я Око здравое ты, свет извечный, И в оболочке хрупкой и конечной Ловлю я славу памятных лучей. Где пламя, там и жар, Так не отходит от красоты И в край родную любовь Того возносит, в кому ее находят. В твоих очах мне рай сияет вновь, Где древле я любил тебя, и вводит в золотые двери Сводчатая бровь. Нет замысла, Какого б не вместила Любая глыба мрамора. Творец, ваяя совершенство образец, В ней открывает, что она таила. Надменная... Так ты в себе сокрыла и счастье, и пагубу сердец. Но на меня, держащего резец, Моя ж восстала творческая сила. Нет ни не любовь, ни темный жребий мой, Ни нрав Ильсан твой дивная виной, Ни дуга моего моих мучений, Как твердь ясна. Ты ж и грозна. Как твердь, но немощен из красоты мой гений возвать блаженство, он изводит смерть.